однако нетрудно объяснить происхождение этой дурной славы. Образ жизни, высокие нравственные устои и честность Пембо были предметом нареканий среди большинства царедворцев. Ему случалось выполнять поручения довольно щекотливого свойства, не давая никому отчета в средствах, которые были в его распоряжении. Всякий другой нажился бы, а у Пембо было не больше 30 тысяч ливров ренты в государственных бумагах. Если принять во внимание, как дешево доставались ренты во времена империи и как щедро Наполеон вознаграждал тех преданных слуг, которые умели замолвить о себе слово, то легко можно поверить в безукоризненную честность барона Дипембо. Своим баронством он был обязан только тому, что, назначив его послом, Наполеон вынужден был дать ему титул. Бартоломео питал беспощадную ненависть к предателям, которыми окружил себя Наполеон, в надежде завоевать их преданность своими победами. Говорят, именно барон де Пембо, советуя императору избавиться от трех человек во Франции перед его знаменитой и достойной изумления кампанией 1814 года, сделал три шага назад к выходу из его кабинета. После второй реставрации Бартоломео перестал носить орден почетного легиона. В его лице нашел свое яркое воплощение прекрасный образ тех старых республиканцев, впоследствии неподкупных подвижников императора, которые остались в обществе как живые обломки двух самых сильных политических режимов, какие когда-либо знал мир. Если барон Пембо был не по вкусу иным царедворцем, зато он считал в числе своих друзей Дарю Друо Карно, Вполне естественно, что о прочих политических деятелях после Ватерлоо он думал не больше, чем о дыме своей сигары. На довольно скромную сумму, полученную им за его корсиканские поместья от матери императора, барон Де Пембо приобрел старинный особняк Портандюэров, но не завел там никаких новшеств. Обычно расходы по его квартире в посольстве оплачивало правительство, поэтому он поселился в этом особняке только после катастрофы. в Фонтенебло. Следуя обычаям людей простых и высоконравственных, барон и его жена не дорожили внешней роскошью. Они ничего не добавили к прежней обстановке дома — Обширные залы с высокими сводами, сумрачные и пустынные, большие зеркала в старых, когда-то позолоченных, а теперь почерневших рамах и мебель времен Людовика XIV, вполне отвечали облику Бартоломео и его супруги, которых тоже можно было вполне отнести к образчикам глубокой старины. Во времена империи и ста дней, когда по роду своей службы старый корсиканец получал высокое вознаграждение, он жил на широкую ногу, но не для того, чтобы блистать, а потому что хотел поддержать честь своего звания. Домашний уклад барона и его жены отличался такой незатейливостью и размеренностью, что их скромного состояния вполне хватало на их нужды. Дороже всех богатств была для них дочь». Когда в мире 1814 года барон де Дипембо вышел в отставку, уволил всю прислугу и запер пустую конюшню на замок, Женевра, такая же простая и неприхотливая, как ее родители, не выразила никакого сожаления. Как у всех людей высокой души, глубина чувств заменила ей показную роскошь, а высшее блаженство она видела в уединении и труде. К тому же они все трое слишком сильно любили друг друга, для того чтобы внешняя сторона жизни могла представлять для них ценность. Часто, особенно после второго страшного крушения Наполеона, Бартоломео и его жена проводили чудесные вечера, слушая, как Женевра играет на фортепиано или поет. Они находили наслаждение в одном лишь присутствии дочери, в каждом ее слове. Они следили за ней глазами с нежным беспокойством, слышали ее шаги во дворе, как легко она не ступала. Они могли, как влюбленные, молчать втроем по целым часам, и голос души звучал в этом молчании, красноречивее всяких слов. Это глубокое чувство, в котором и заключалась, собственно, жизнь обоих стариков, заполняло все их мысли. то были не три жизни, а одна, как огонь в очаге, пылающий тремя языками пламени. Если же порой воспоминания о благодеяниях Наполеона, о постигшем его несчастье и треволнении современной политической жизни брали верх над неусыпной родительской заботой стариков, то они могли предаваться им вслух, не нарушая своего внутреннего единства. Разве Женевра не разделяла их политических симпатий? И разве поэтому не было естественно, что они так страстно искали опору в чувстве своей единственной дочери? До сих пор обязанности барона Пембо в обществе поглощали всю его энергию.